Глава 14 Вернувшись на авгур мы миновали тихую прихожую. Я все еще избегала смотреть на жабу и прошли по извилистому выкрашенному в зеленый цвет коридору. Вместо того, чтобы зайти в кабинет, Джекоби открыл дверь в библиотеку. Мягкий свет проникал внутрь сквозь окна в нишах в дальнем конце комнаты, и детектив не стал зажигать лампы. Он принялся вытаскивать книги с полок. Среди них были как массивные, впечатляющие тома, переплетенные в кожу, так и тонюсенькие брошюры. «Могу я вам помочь?» — спросил я. Джекоби опустил стопку книг на стол рядом со мной и поднял глаза. «Что? Ах, да, конечно! Для этого ведь я вас и нанял!» «Вот в этом проходе должно быть несколько полезных изданий. Поищите альманах Арканом и сочинение Менделя». Он скрылся за углом, а я подошла к ближайшему стеллажу. При расстановке книг Джекоби, похоже, не обращал внимания ни на названия, ни на фамилии авторов. «У вас есть какая-то система?» «Как вы находите нужное?» — громко спросила я. «Мой способ организации прост и практичен», — ответил детектив из соседнего прохода. «Книги расставлены по сверхъестественной силе и цвету ауры. Вы сейчас в бежевой секции. Если хотите, я могла бы каталогизировать и как следует организовать всю вашу библиотеку. В школе я часто бывала в библиотеках. Уверена, я справлюсь за неделю-другую». Глава Джекоби вдруг возникла в самом конце моего прохода. Господи, ни в коем случае нет, нет. Книги расставлены именно так, как мне надо. Не стоит их переставлять. Не потеряйте мои закладки. Да, и не ходите в отдел опасных документов. Он махнул рукой в ту сторону библиотеки, которую скрывали стеллажи. Казалось, тени там были чуть тем необычного и не... «Может, мне просто отнести эти книги к вам в кабинет?» — предложила я, похлопав по стопке, которую собрал сам Джекоби. «Там вам будет удобнее их изучать». «Превосходная идея! Спасибо, мисс Рук!» Когда в кабинете оказались 11-12 томов и три большие карты, Джекоби решил, что можно приступить к работе. Прежде чем заняться делом, он заглянул в захламленную лабораторию и заварил чайник крепчайшего чая. Выбранный им сервис совсем ему не подходил. На изящных чашках красовались нежные цветочные узоры и кокетливые завитки – «Надеюсь, вы не добавляете сливки? Они у меня закончились», — сказал детектив и переложил несколько бумаг, чтобы освободить место для подноса на углу стола. «Уверена, я обойдусь без них. Спасибо, сэр». С сахаром месяц назад тоже вышло недоразумение. «Несколько кусочков найдется, но они превратились в карамель. Боюсь, термохимическое разложение необратимо, но технически это по-прежнему сахар». Из сахарницы вылезало несколько коричневых, как патока усиков, изогнутых под странными углами, словно маленький осьминог оцепенел при виде изящной серебряной ложки. «Ничего страшного», — сказала я. «Могу я вам чем-то помочь?» Джекоби уже опустился в пухлое кожаное кресло и принялся просматривать первую книгу из стопки. Ничем не показав, что он меня услышал, он рассеянно разгрыз коричневый сахарный завиток и полностью погрузился в работу. Я неловко сидела напротив него и потягивала чай, с удовольствием предаваясь этому знакомому ритуалу, пока детектив перелистывал страницы и закладывал все нужные места клочками бумаги. Я рассматривала книги и обстановку комнаты. В кабинете было много примечательного, но кое-чего не хватало. На стенах не висело ни единой фотографии, ни единого портрета, ни единого силуэта. Даже в холостяцкой квартире Артура Брага была фотография женщины, женщины, которую он любил, женщины, которая любила его, женщины, которая плакала на улице, когда его не стало. При воспоминании об этом у меня сковало горло. Интересно, что печальнее, когда кто-то оплакивает тебя после твоей кончины или когда нет никого, кто будет по тебе скучать. Мой взгляд снова упал на банку с деньгами для залога, и я перестала жалеть других, решив немножко пожалеть себя. При встрече хату напомнила мне, что у меня нет дома, и я задумалась, как бы намекнуть Джекобе о деньгах, пока не сгустились сумерки и мы не пожелали друг другу спокойной ночи. То ли от крепкого чая, то ли от вынужденного безделия я сидела, как на иголках, и ждала, когда детектив, наконец, оторвется от книги. Налив себе вторую чашку из изящного чайника, я откинулась на спинку стула. На стене что-то блеснуло, и я повернулась, чтобы узнать, что отражает свет. Когда я снова посмотрела перед собой, блеск стал сильнее, словно разрастаясь над поверхностью. Я уставилась на него. В моей голове будто завертелись шестеренки, и я поняла, на что смотрю. Передо мной было лицо, женское лицо, серебристое, полупрозрачное. Вслед за ним появились тонкая шея, а затем и все тело в простом платье. Женщина светилась и казалась совершенно нематериальной. Она вышла из стены, как пловец выходит из бассейна, только от движения всколыхнулась не поверхность у нее за спиной, а она сама. Медленно и грациозно призрак вошел в кабинет. Я замерла и выронила чашку. Мой рот раскрылся, но я не могла произнести ни звука. К счастью, обжигающий горячий чай, пролившийся мне на бедро, вывел меня из ступора. С моих губ все же сорвался звук, впрочем, довольно неопределенный. Ай-яй-яй! Это привлекло внимание Джекоби. Детектив сунул мне в руки пыльную тряпку и поднял стул. Я сама не заметила, как вскочила, но мебель вокруг была перевернута. Промокнув горящую облитую чаем ногу, я посмотрела на полупрозрачный силуэт, который наполовину вошел в стол, чтобы поднять чашку, упавшую на пол. «Если у вас гости», — вздохнув, сказал призрак. «Неужели так сложно предупредить меня заранее?» У женщины были темные глаза с тяжелыми веками, округлые щеки и тонкие черты, обрамленные локонами, касавшимися ее полупрозрачной кожи. Основная часть волос была при этом заправлена за уши, и ртутным водопадом не спадала ей на спину и плечи. У нее была стройная изящная фигура, и казалось, что она двигается столь же плавно, как дым на легком ветру. С тихим звоном призрачная женщина поставила чашку на поднос и подошла к окну. Сквозь ее полупрозрачную фигуру виднелись покачивающиеся ветви растущего во дворе плакучиевы. «Как невежливо с моей стороны!» «Дженни, это мой новый ассистент Эбигейл Рук. Мисс Рук, это Дженни Кавана. Прошу прощения, что я не представил вас раньше, но поймите, мы с мисс Рук сейчас занимаемся вопросами жизни и смерти». «Я понимаю», — с сожалением ответила Дженни. «Полагаю, даже лучше, чем вы сами. Вообще-то мы уже встречались, пока вас не было». М -м, «Почти встречались. Как я поняла, вы ей обо мне не рассказывали». «Мистер Джекоби, уж не стыдитесь ли вы меня?» «Ну что вы, конечно же, нет. Я просто об этом не подумал». «Вы поладили?» Джекоби снова обратился к книгам, лежащим на столе, и принялся рассеянно разворачивать какую-то карту. Дженни не отводила призрачных глаз от окна. «К вашему сведению мы не поладили», — сказала она, — «совершенно». «Мы не поладили, потому что леди не подобает водить дружбу с незнакомцами без приглашения приходящими к ней в спальню. Пусть радуется, что я не приняла ее за грабителя». Затем особым тоном, который обычно используют в старых, надоевших спорах, она добавила. Хотя я бы не возражала, окажись она обычным грабителем. Может, тогда, прежде чем вторгаться ко мне, она бы задержалась в спальне напротив и стащила хоть немного хлама, которым вы завалили всю гостевую комнату. Это не хлам, у меня все разложено по местам. Мои глаза, единственные глаза, которые смотрели хоть на кого-то, Бегали между Дженни и детективом, пока те прирекались, как давно живущие рядом соседи. «Точно. Ведь для бабушкиного канапы нет лучшего места, чем под грязным брезентом, заваленным раздробленными камнями». «Это рунические камни», — поправил ее Джекобе, по-прежнему не поднимая головы. «Я же говорил, это раритетное и очень древнее писание скандинавских богов. Правда?» Вот только в прошлый раз вы перевели похабную шутку о группе буйных пьянчук. Это они и есть. Скандинавы умели выбирать себе богов. Спешу заметить, в настоящий момент этим раздробленным камням канапе куда нужнее, чем вам или вашей покойной бабушке». Последовала неловкая пауза, в течение которой тишину нарушал лишь шелест страниц на столе у Джекоби. Вскоре мне показалось, что детектив и вовсе забыл о разговоре. Его губы двигались, беззвучно произнося потаенные мысли, которым суждено было остаться между детективом и пыльными документами. Призрачная Дженни стояла на подоконнике и смотрела, как сгущаются сумерки. За серебристым обличием скрывалась обычная девушка, на вид не старше меня. Несмотря на бахвальство, она казалась усталой и печальной. «Прошу прощения за комнату», — сказала я, — «я не знала». Она чуть повернула голову в моем направлении. «Ничего». «И за чай вы просто...» «Я не ожидала увидеть вас». «Я знаю, потому я так и поступила». Она спустилась с подоконника, зависла недолго над полом и поплыла к двери. «Милая, если бы я этого не захотела, вы меня и вовсе не увидели бы. Прошлому ассистенту я неделю не показывалась. Я рада, что вы показались мне. Мне очень приятно с вами познакомиться, мисс Кавану». Она замерла на пороге и оглянулась через плечо. Взглянув на поглощенного работой Джекоби, она снова повернулась ко мне. «Правда?» Первое потрясение уже рассеялось, и теперь она казалась мне не страшной, а любопытной. Смирившись ее полупрозрачностью и бестелесностью, было сложно найти хоть что-то пугающее в этой прекрасной леди. Я даже завистью представила, какой красавицей она была при жизни. Ее летящее деяние заставило меня устыдиться собственного скромного платья, зеленый подол которого был заляпан уличной грязью, а юбка залита чаем. Впервые после отъезда из Англии я пожалела, что не выбрала что-нибудь менее практичное с корсетом и лентами. Будь у меня фигура, как у Дженни, я бы точно полюбила наряжаться. К тому же мне не пришлось бы больше переживать, что ко мне относятся как к маленькой девочке. Осознав, что глазею на нее, я протянула руку. «Я очарована вами». Не ответив на мой жест, она развернулась и прошла сквозь дверь. Поскольку дверь была приоткрыта, проходить ей пришлось лишь через ее край. Из коридора она поманила меня за собой. Я взглянула на Джекоби, темные волосы которого торчали из-за края особенно тяжелого кожаного тома с кельтскими узорами на обложке. «О, теперь он несколько часов не закончит!» — печально сказала Дженни. «Пойдемте». Я вышла в коридор, и она поплыла к винтовой лестнице. «Вы уже встречались с Дугласом?» — спросила она, поднимаясь. «С кем?» Дженни замерла на середине лестницы и улыбнулась, отчего в ее глазах заплясали озорные искры. «Вы просто обязаны с ним познакомиться».